Анна Корнилова Алик и Павлик начали прислуживать в церкви Анна предтечи на Красной Пресне. Их детские фигурки в длинных стихарях, большие зажженные свечи в руках и торжественное шествие от царских врат на середину храма, куда выносили Евангелие, производились сильное впечатление. Духовная устремленность мальчиков, благоговейное отношение к церковному служению уже тогда позволяли заглядывать в их будущее. Хотя во всем остальном это были обычные мальчики. Они любили играть, кататься с гор на санках, ходить в лес. Однажды Алик приезжал к нам в лесной поселок копать поле под картошку. Ему было тогда лет 12-13, и это было связано с периодом, когда после ареста Маруси, Марии Виталиевны Тепниной, Юпэ. Чтобы как-нибудь прокормиться, мы выхлопотали участок для посадки, а дедушка с бабушкой уже были слишком стары и слабы, чтобы вскопать его. Правда, и Алик был не Геркулес. Во время наших занятий, а теперь мы стали заниматься с Варенькой Фудель. Варвара Сергеевна Фудель, младшая дочь С.И. Фуделя, ЮП. Сергей Иосифович Фудель, православный богослов, философ, литературовед, неоднократно репрессированный. В комнате тети Верочки часто появлялся Алик. Всегда стремительный, оживленный, вдохновенно серьезный. Он охотно общался и с теми, кто был младше его, а в том возрасте разница в шесть лет почти непреодолима. Стоило обратиться к нему, как лицо его озаряло приветливая улыбка. Казалось, он рад видеть и слышать именно тебя и готов все для тебя сделать. Его налеты в комнату тети Верочки были всегда неожиданны и молниеносны. Тогда наши занятия прерывались, дверцы шкафа распахивались. Он брал оттуда нужные ему книги и удалялся так же стремительно, как приходил. — Вот видите, — говорила тетя Верочка, — Алик читает не одну книгу, как мы, а сразу пять. Действительно, и на даче в отдыхе он раскладывал на садовом столике несколько книг и занимался так, как мы тогда еще не умели. В то время, как мы читали детские книжки, Алик уже познакомился с трудами лучших представителей русской религиозно-философской мысли. Анатолий Краснов-Левитин Алик был исключительный ребенок. Очень красивый. Лицом он удивительно похож на мать. Он соединял живой сангвинический темперамент с разнородными способностями. Если меня спросят, какая именно черта у Алика наиболее поразительна, то я должен буду ответить — его исключительная гармоничность. О нем можно было сказать словами заля про папу Льва 13 «Превосходный человеческий тип». Первый ученик, любимец товарищей, поразительно умелый и сообразительный, он в то же время в детстве читал массу книг, шутя выучил иностранные языки, увлекался биологией и историей. Мать сумела передать ему свою глубокую религиозность, уже в детстве он прислуживает в алтаре, знает службу наизусть, является своим человеком в церковных кругах. В 12 лет он приходит в Богословский институт к Анатолию Васильевичу Ведерникову, который был тогда субинспектором. С этого времени начинается их знакомство. И заявляет о своем желании стать студентом-заочником. Анатолий Васильевич, разумеется, вынужден был отклонить это предложение. Советские законы категорически воспрещали религиозное обучение несовершеннолетних. Однако хорошо запомнил смышленого мальчугана. Это знакомство впоследствии очень пригодилось Алику. В школе его товарищем оказался парень из интеллигентной семьи, близкий к церкви, Кирилл Вахромеев, ныне митрополит Минский Филарет. В храме Алик знакомится с верующей молодежью. С детства Алик был не только верующим, но и церковным человеком. Павел Мень Наш папа считал себя подлинным евреем, разумеется, без националистического опломба. И своих детей тоже. И когда Алику исполнилось 12 лет, возраст совершеннолетия, отец решил с ним откровенно поговорить. — Ты знаешь, христианство и все, что связано с ним, это не наше. На что начитанный подросток мягко возразил. — А я докажу, что наше. София Рукова. Сам отец Александр как-то рассказал следующее. Школьником он очень любил службы в храме и почти все свободное время проводил там. Однажды, будучи учеником уже девятого или десятого класса, он один стоял на всеночной в любимом им храме Иоанна Воина, что на Большой Якиманке. Был поздний час, 31 декабря, когда все люди заняты приготовлениями к встрече Нового года. А он просто забыл об этом. Неожиданно он почувствовал на себе руку служившего священника и услышал его тихий голос. «Это хорошо, что ты любишь Бога, храм и богослужения. Но ты никогда не станешь настоящим пастором, если радости и скорби тех, кто живет в мире, будут тебе чужды». Внезапно мир словно заново раскрылся перед ним. Он еще постоял немного, а затем вышел, полный невыразимой радости, словно кто-то позвал его. С того дня он как бы заново родился. Для людей страдающих, озабоченных, умирающих, лишенных веры, надежды и любви, и для радующихся. Олег Степурка Однажды батюшка рассказал историю о том, как после войны в Загорске хулиганы забавлялись тем, что раскачивали толпу в Успенском соборе, и старушки, зажатые как сельди в бочке, всю службу раскачивались взад-вперед. «И вот я, — говорил отец Александр, — четырнадцатилетний подросток останавливал эти волны. Я изо всех сил упирался и нажимал в противоположную сторону».